Глава 32. Подлая раса. Покидая платформу театра, уже с воздуха я заметила, что антураж изменился. Старый осенний парк за полчаса укутался в сизые шали тумана. Над руинами величественного здания взметнулся парус. Гости вернулись к своим кораблям и теперь покачивались на иллюзорных волнах, наслаждаясь вздохами моря. Вы тяготитесь однообразием и постоянно ищите новых впечатлений. Что за беспокойная нация? Все люди одинаковы. Просто некоторым доступно больше ресурсов, знаний и свободы их применять. Это накладывает определенный отпечаток на личность. Риф, мне пришла в голову странная мысль. Может, ты хочешь меня удочерить? Он посмотрел с укором и жестко ответил. Отеческих чувств я к тебе не испытываю, Зоя. Действительно, странная мысль. А я улыбалась в душе. Мне все-таки удается порой поколебать его сианское равновесие. Иногда, кажется, между нами идет тайная борьба характеров. Но что послужит призом? Летмобиль класса люкс пролетал над городскими улицами среди похожих машин и более скромных механизмов. На вершине одного из небоскребов веселилась пестрая толпа. Мы задержались в небольшом ресторанчике по соседству, но меня скоро утомили резкие звуки и яркие всполохи огней. «Сразу видно, что развлекается молодежь!» «Ты себя к ней не относишь?» Сартак выкурил тонкую сигару и едва притронулся к напиткам. «Наверное, я выгляжу старомодно, и вкусы у меня соответствующие. Ты ничего не ешь, но у тебя голодные глаза. Что тебе заказать? Кислое, сладкое, соленое или острое? Мясо или рыба? Выбирай по картинкам меню. Блюда вряд ли тебе знакомы. Хочу жареный картофель с луком. Это не очень полезно, конечно, но есть горячим и прямо со сковороды м м да с холодным молоком! Обожаю!» Я зажмурилась и растопырила пальцы, выражая полный восторг, а потом приоткрыла один глаз, чтобы оценить реакцию гурмана на мой плебейский вызов. Риф уже связался с официантом и делал заказ. Увы, такого продукта здесь не знали. «Может, называется иначе? Посмотрим сами. Идем!» Нас проводят на кухню. Ты серьезно? Перед тобой открыты все двери. Начинаю привыкать. Неужели Сартак намерен изучить кладовую местного ресторана в поисках картофеля для меня? В итоге неспешных поисков мы нашли коробку с клубнями фиолетового цвета. Но я не рискнула их попробовать. Зато подробно описала местному шефу рецепт приготовления борща. И даже подобрала ингредиенты. Еще меня угостили вареньем из груш. Ассартак оценил рагу в глиняном горшочке. Я так воодушевилась, что вслух стала мечтать о собственном кулинарном шоу. Ну, если с брачным агентством что-то пойдет не так, Сонму называют городом больших возможностей. Может, и мне повезет. Хотя нужен стартовый капитал. Тяжело начинать с нуля. Рив скептически улыбался. Кажется, его забавляли мои кухонные эксперименты. Знать бы, сколько он заплатил за то, чтобы я повозилась на рабочем месте шеф-повара. Летим дальше. Сыр был чудесен, и запеканка что надо. Восторженный рев и вспышки света привлекли нас на площадь, где проходили спортивные состязания. Бокс, элисианская борьба. Надо спросить у Рива. Он должен быть в курсе. Очередной победитель выглядит жутковато. Ручищи свисают ниже колен, как у гориллы, тоже покрыты темными волосами. Невольно вспомнился Гура, но я отвлеклась на пояснение спутника. За карьерой этого парня я раньше следил. Вначале он пропагандировал естественный прирост мышечной массы и развитие силовых качеств. путем ступенчатых тренировок. Репортеры пронюхали, что сам Дорк в это время использовал опасные препараты и вживлял лемниевые пучки волокон в мускулистые т е ж и В результате потерял руки и теперь дерется синтетическими аналогами. Но скандал с допингом и сложная операция сделали его знаменитым. Реклама одного лишь протеза принесла м и л л и о н ы лар. Вот бедняга! Отчего же? Людей пытаются убедить, что синтетическое тело – источник новых возможностей. Нам обещают эру нового человека, долгожителя с остальными нервами и компьютерным разумом. «Хомо механикус! Здесь важно не переборщить». «Да, я заметил, ты любишь возиться с продуктами». От смеха я качнулась, и приникла лбом к плечу Рива. Я вовсе не собиралась приставать. Мне показалось, что мы непринужденно общаемся, и только. Но когда он приподнял мой подбородок и горячо поцеловал в губы, отстранилась в смятении. Я устала. Может, достаточно впечатлений для одной ночи? Пора лететь домой. Ну, или куда ты планировал меня отвезти? Он молчал и смотрел прямо перед собой, Словно раздумывал, как поступить. Развлечься прямо на ходу или оставить меня для изысканного десерта. Я не выдержала этого напряжения. Хочу, чтобы скорее наступило утро. Меня с детства пугает темнота. В ней затаились чудовища. Они только и ждут, когда мы ослабим контроль и сделаем неверный шаг. «Ты в сущности своей еще ребенок. Может, в самом деле тебя удочерить?» «Нет, Зоя, я не настолько филантроп!» «Тогда просто отпусти нас!» «Оставить тебя с блаженным калекой? Ни в коем случае!» «Не смей его так называть! Не смей!» «Я могу дать тебе все, что ты захочешь!» «Могу решить все твои проблемы!» «И будешь дергать за ниточки, как марионетку!» «С чего ты взяла? Я только хочу!» Ну, продолжай. Я внимательно слушаю, хотя догадаться нетрудно. Тебя манит все настоящее, тело, эмоции, еда и обстановка. Ты мечтаешь построить деревянный дом посреди дикого леса и лично вскопать пару грядок, завести кроликов или коз. Будешь косить им траву, гулять по земле босиком, как лев толстой, а вечерами писать многоумный трактат о войне и мире. Я тебя разгадала. А я нужна, чтобы подогревать самовар и выпекать заварные плюшки, да? Осталось расшить сарафан. Надеюсь, не костяной иглой и не оленьими жилами. Вы мечетесь в космосе больше ради государственного престижа, а на своей планете кормите бедноту просрочкой, а потом распыляете тех, кто не успел удрать с мусорки. численность регулируете, и при этом заманиваете отставных солдат в ловушки трущоб, стережете их, как скот на убой. Вы разделили общество на верхних и нижних, проводите опыты на живых людях, играя на жадности и амбициях, скрещиваете их с железом, испытываете оружие подальше от дома и маетесь дурью в хижинах ветра. Вы – Вы самая подлая и развращенная раса в системе Антарес. Уф. Закончило выступление. Сухо осведомился Сартак, поглядывая на свой планшет. Должен заметить, ты отчасти права. Идея с домом посреди леса мне нравится. У Майхи слишком тесновато. Вот только определюсь, как поступить с р е в е р с и Да, Зоя, у меня есть в с ё кроме одного. И это не просто получить даже за большие деньги, но ты мне поможешь. Я рассчитываю именно на тебя. Абсолютно уверен. С чего он решил, будто город похож на дерево. На мой взгляд, мы пролетали над логовом паука. Вокруг Сонмы раскинулась сеть военных поселений и тренировочных полигонов. н а лётмобиль трижды проверяли на воздушных постах «Риф, я не пойму. Вы заперли население в каменно-железных коробках и не даете выбраться? Или, напротив, бережете граждан Сонмы от вражеского вторжения? Зачем такая мощная охрана и сложная система пропусков?» Оба варианта подходят. Контроль над мигрантами чрезвычайно необходим. Город-ловушка и в то же время коробочка развлечений. Не могу остановиться. Если тебе наскучила моя болтовня, отвези в хижину. Может, удастся подыскать местечко получше? У тебя будет возможность сравнить. Одна просьба, а точнее приказ. Ты молчишь о своем солдате. Махи, не нужно знать тонкости нашего договора. Ты моя гостья на пару дней. Я сам объясню детали. Гостья без прошлого. но с перспективами в будущем. Я тебя поняла, Риф. Небо светлеет, я вымотана до предела. Куда уж мне до заводных кукол? Обещаю это исправить. Вставишь новую батарейку, съязвила я, с трудом двигая заплетающимся языком. Прости, если наговорила лишнего. Ты дитя своего общества, причем родился с золотой ложкой во рту. Странно, что мы вообще пересеклись. В моей жизни не бывает случайностей. Все закономерно и появляется в нужное время. Вот же везение! Я уснула у него на плече. И даже чувствуя, как меня выносят из лет мобиля, не смогла разлепить тяжелые веки. Смутно помню запах влажной земли и свежей зелени. Может, чьи-то духи. Цветочный аромат успокаивал. разбудили солнечные зайчики, устроившие на лице игру в пятнашки. «Где это я?» — прикрылась ладонью и осмотрела комнату. Невысокие потолки расписаны золотисто-коричневыми растительными узорами. Тахта в чехле грубой вязки и кресло-качалка, накрытое полосатым пледом, напомнили обстановку деревенского дома из прошлого века. Занавески в виде узких деревянных трубочек покачивались от ветра, издавали сухое шуршание, не то будили, не то убаюкивали. Пару минут глазела на них, как завороженная. А потом кинулась к окну и ахнула, увидев шеренгу подвязанных к р и е ч к а м кустистых помидор и картофельные ряды по соседству. Бабушкин а огород или обман зрения? Надо срочно проверить, пока мираж не исчез. Туфлей найти не смогла. выбежала с крыльца на двор босиком. Ограда широченная, в разные стороны ведут тропинки, обсаженные по краям низенькими душистыми цветами. Но скоро пришлось испытать разочарование. Растения, напомнившие картошку, оказались ягодными кустиками, а вытянутые в стручки плоды помидор глянцево чернели среди пушистых перистых листьев. Мало ли в галактике фруктов и овощей, которые повторяют земные виды. К тому же на Сиане наверняка есть сорта, выведенные искусственно. Например, вот это дерево химера, явно результат генетических экспериментов. Недаром на нем вперемешку растут яблоки, груши и виноград, а также множество незнакомых фруктов. Услышав за спиной поскрипывание – Я круто обернулась и отступила назад. На меня окатилось удивительное существо. И только внимательно приглядевшись, поняла, что это кот-инвалид. Вместо задних лап аккуратные металлические колесики. Вокруг упитанной тушки корсет с парой гибких антенн. Голубые глаза взирали сквозь меня с царским достоинством. Невольно посторонишься. «Ну, привет, чудище!» Я пропустила бедолагу вперед, а потом, как привязанная, двинулась следом. Не могла отвести взгляда от своего медлительного проводника. Решила, что кот направляется к хозяевам сада. Самое время познакомиться. Когда ветер донес до меня звуки детского смеха, я свернула с тропы на лужайку, окруженную подсолнухами. Людей здесь не было. Но большой и, судя по всему, легкий голубой мяч – Сам собой катался по траве. Может, ребятишки прячутся в зарослях? Я раздвинула шершавые стебли в поисках веселой компании и тут же отпрыгнула назад. Подсолнухи сердит охмыкнули, а потом раздраженно заверещали. Вместо привычных семечек их корзинки были наполнены прозрачными шариками с мутной жидкостью внутри, мягкие пульсирующие под моими пальцами шарики. Растению стало щекотно, и снова раздался звук, похожий на заливистый смех ребенка. А я, похолодев от ужаса, бросилась бежать. Сартак стоял возле бассейна, под деревянным навесом. Похоже, только что искупался. Заметив меня, приветствовал кивком головы и раскрыл ладонь в сторону воды, не отвлекаясь от телефонного разговора. Вот бы в самом деле поплавать и сменить одежду, волосы привести в порядок и мысли заодно. Да чего церемониться? В распоряжении Рива сотни навороченных с е к с о п и л ь н ы х игрушек, имитирующих разные типы женской фигуры. Вряд ли смогу удивить его своими скромными формами. Стянула через голову платье и, немного поколебавшись, избавилась от белья, а потом шагнула в темную заводь. Именно темную, потому что дно не проглядывалось, а на поверхности покачивались ярко-зеленые лепешечки-ряски. Как и предполагало, Сартак лишь одобрительно покачал головой и вовсе отвернулся, чтобы сойти с помоста в сторону, противоположную той, откуда я появилась. Зато пухлый котяра подогнул колесики под живот, улегся на мою одежду и принялся вылизывать себе переднюю лапу. «Вот видишь!» — тоном заговорщика прошептала я, обратившись к единственному слушателю в серой шкуре. «Ему неинтересны мои прелести. Бизнес превыше всего!» «Полагаю, ты ошибаешься!» Так же доверительно сказал кот, не открывая пасти. И только спустя пару секунд я сообразила, что голос доносится из микрофона на ошейнике. «Не пугайся, я сейчас подъеду!» «Зоя, ты меня хорошо слышишь?» «Да. А кто вы?» «Маха». «Ой, я очень рада, но мне неловко сгонять вашего кота с платья». Риф ушел, даже ничего не сказал. «Мне нужно полотенце или халат». «Я сейчас привезу». «Спасибо». Я нырнула с головой в омут, а потом долго отплевывалась, болтыхаясь ногами в воде. Маха должно быть чудесная старушка. Представляю ее худенькой, подвижной и общительной, как многие люди ее почтенного возраста. Мелькнула догадка, а вдруг Сартак забрал меня из хижины именно для своей бабушки. Она придерживается старых традиций. Ей нужна компаньонка без микросхем под черепной коробкой. Вот для чего я идеально подхожу на его взгляд. Может, мне суждено стать горничной у состоятельной сианки, любительницы театра и знатока антиквариата. Тогда зачем эти поцелуи, требовательные, нежные, изучающие? Ну, одно другому не мешает. Вчера я накричала на него, грубо прошлась по всему ястребиному племени, и дерзкая выходка сошла мне с рук. Этому могут быть два объяснения. Я слишком ничтожна для Рива. или наоборот, чересчур нужна.